Глава 24. Десять лет назад я выехала из дома в Лос-Анджелесском районе Фэрфакс, и с тех пор больше там не бывала. После развода Джей при финансовой поддержке родителей выкупил у меня мою долю, потому что любил этот дом и не хотел его покидать. А я, в свою очередь, не могла дождаться, когда получу деньги и избегу от связанных с этим местом болезненных воспоминаний. После мы с Джейм не общались – Но несколько лет назад я слышала от общих коллег, что он снова женился и обзавелся парой ребятишек. Тогда известие меня подкосило. Тяжело было думать, что я оказалась слишком больна, чтобы пуститься с Джейм в такое путешествие. Позвонив в дверной звонок, я слышу внутри дома детский плач, который застает меня врасплох. Пусть я и знаю, что Джей теперь папа. Сразу возникает искушение сбежать. Однако, будь у меня хотя бы плохонькая альтернатива, я бы сюда не пришла. Джей специализировался на лечении химических зависимостей, в точности как моя мама. Когда мы вместе проходили аспирантуру, он сделал на курсе психофармакологии доклад на основе глубокого исследования, посвященного передозировкам опиоидов. Он больше любого другого знает о Трикфарме и семье Кадолов, А мне, прежде чем ехать в Нью-Йорк, Нужно как можно яснее понять, что меня там ждет. Джей открывает дверь. На руках у него плачущий мальчуган лет двух. Его ногу обхватила девочка, которой на вид около пяти. Э, «Привет», — говорит мой бывший муж. На лице у него написано «потрясение» от того, что я к нему явилась. «Прости, что свалилось как снег на голову, извиняюсь я, но дело срочное». Карапуз у него на руках ревет громче. «Подождешь минутку?» Барбара поехала в центр. Он запинается, сообразив, что мне неизвестно, кто такая Барбара. Я один с детьми. Я не знаю, какой тут, может быть, ответ, кроме слов «тебе помочь?» «Не надо, просто погоди секундочку». Он сажает карапузу в коляску и, волоча на ноге девочку, перемещается в нашу бывшую гостиную, где включает на встроенном телевизоре, которого в мое время не было, мультик про свинку Пеппу. Та, да, похоже, обладает некими волшебными свойствами, потому что дети тут же умолкают и замирают перед экраном. Джей возвращается к входной двери. «В чем дело?» — спрашивает он меня. «Я все ему рассказываю». отличие от тех, кого я уже ввела в курс дела, Эдди, Перл и других участниц группы поддержки, Джей вовсе не выглядит шокированным. Его не потрясает даже возможность, что моя мама, вероятно, жива. «Не похоже, чтобы ты удивился», — замечаю я. «Трикфарма, по сути, криминальный синдикат, так что я и правда не удивлен. Если твоя мама попала в поле зрения кадлов, я понимаю, почему ей пришлось исчезнуть, просто чтобы не подвергать опасности тебя и твоего отца». Конечно, инсценировать смерть несколько... слишком радикально, но случается и такое. Перл тоже намекала на нечто подобное — Мол, если мама сбежала, то исключительно ради нас. «Но так ли было в 90-е?» – спрашиваю я. Кадалы начали работу над усовершенствованием своих препаратов еще в 70-е, однако пара десятилетий ушла на то, чтобы добиться влияния в управлении по надзору за продуктами и медикаментами, а также подкупить тамошних чиновников. Только после этого их лекарства пошли в массы. Первая волна передозировок – Рецептурными средствами приходится именно на девяностые. Я киваю, переваривая информацию. Единственной целью кадлов были деньги. Каждому, кто оказывался на пути братьев, грозила опасность. А с годами они только становились все более безжалостными и опасными. Они проникают в правительство на самом высоком уровне и платят сенаторам, губернаторам, чтобы те не замечали делишек компании. О, боже, неужели такое и правда бывает? «Но как?» – спрашиваю я. При помощи пожертвований на предвыборной кампании, а еще они запугивают свидетелей, чтобы никто не решался разоблачить их в Конгрессе. Пару месяцев назад, когда федерал выдвинули обвинения против братьев Кадалов, Уильяма-младшего и Квентина, один мой коллега давал показания против них. Так теперь он ездит на работу в бронежилете, причем каждый раз по новому маршруту, чтобы его не перехватили. Вероятно, Кристина именно поэтому велела мне держаться подальше от ФБР и полиции. Если кадлы нашли способ внедриться в правительство, в органах правопорядка у них, скорее всего, тоже свои люди. Похоже, детектив, который явился вчера ко мне на работу с вопросами о Кристине, как раз из их числа. Я чувствую, как у меня сжимается желудок. Потом вспоминаю сообщение Кристины о том, что ее подставили, обвинив в убийстве матери. Вдобавок, по словам Эдди, Пол упоминал, что Кристинина мать была представителем Трикфармы задолго до того, как вышла за будущего отца девушки Уильяма Кадала-младшего. «Ты что-нибудь знаешь о торговых представителях Трикфармы?» – спрашиваю я Джея. Он кивает. Кадала вводили их в заблуждение. Утверждали, что они продают препараты, способные вернуть к нормальной жизни людей с хроническими болями но не упоминали о зависимости, которая запросто может возникнуть от таких пилюль. Еще они соблазняли представителей всякими вечеринками и деньгами. Чем выше продажи, тем больше бонусов. Может, мама Кристина узнала все это, когда вышла за Уильяма Кадала-младшего, и преступники от фармакологии испугались, как бы она ни заговорила. «Взятками и ложью они завербовали нескольких врачей», — продолжает Джей. «А когда пациенты подсели на препараты от Трикфармы», и стали умолять, чтобы им выписывали побольше, кое-кто из докторов повел себя совсем уж неэтично. Некоторые даже требовали от пациенток сексуальных услуг в обмен на рецепты. Конечно, были и добросовестные врачи, которые попытались выступать против опасных лекарств, но им стали угрожать, преследовать членов их семей, и все протесты затихли. «Я чувствую, что во рту пересохло, а ладони вспотели. Возможно, я берусь за слишком опасное дело» возможно, лучше оставить его в системе уголовного правосудия. Против братьев Кадалов уже выдвинуто обвинение, и, быть может, закон наконец-то разберется с этой семейкой. Но мне отлично известно, как медленно идут судебные процессы. Слишком медленно, чтобы спасти мою маму, если она действительно жива, и Кадалы снова заинтересовались ею. «Не знаешь, что там с последними обвинениями?» – спрашиваю я у Джея. Мой приятель, который давал показания сказал, что федералам впервые удалось добыть электронные письма, из которых ясно, эта семейка знала, что их пилюли вызывают привыкание. В теории это должно помочь, но я, увы, не питаю особых надежд. Почему? Потому что правительство традиционно затыкает рты прокурорам, который пытается разобраться с трикфармой. Обоим братьям Кадалам и их отцу, пока тот был жив, Всегда позволяли отделаться небольшими штрафами, которые создавали иллюзию справедливости. Хотя на самом деле для этих парней штрафы не страшнее легкого шлепка по рукам. Как он говорил, я поняла, что в этой истории концы с концами не сходятся. Если у Кадала в такое влияние на правительство, если они выигрывают все судебные процессы, какое им дело до моей матери, случайной женщины, которая к тому же несколько десятков лет считается мертвой? «Если у федералов есть доказательства, что в Трикфарме знали о свойствах препаратов, зачем братьям кадалом возиться с моей мамой?» — спрашиваю я Джея. «Допустим, даже что она жива. Но какие такие неизвестные следователям сведения могут у нее быть?» «Может быть, дело не в сведениях», — отвечает он, — «а в ее поступках? Она могла перейти дорогу кому-то из этой семьи, и теперь они хотят отомстить». «Но при чем тут Нью-Йоркский колледж?» — недоумеваю я. Мама училась на факультете театрального искусства. Как она могла при этом вляпаться в неприятности, связанные с фармацевтической компанией? «Не исключено, что это произошло не в колледже, а позже. Ты сама сказала, что Марго Кадл вроде бы была ее пациенткой. Да и важно, когда было дело. Если твоя мама как-то их разозлила, они не остановятся, пока не найдут ее. Она — слабое звено, с которым необходимо разобраться». Может, в прошлый раз ей и удалось исчезнуть, но не факт, что сейчас получится снова. Он в колебании прикусывает губу, как будто хочет что-то добавить, но не знает, как сказать. «Что еще?» — спрашиваю я. «Не уверен, что эта ситуация касается только тебя». Он имеет в виду, что мои неприятности могут затронуть и тех, кто мне близок, тех, кто для меня так же важен, как для него жена и дети. Если в твоей жизни есть люди, которые тебе особенно дороги, то, попытавшись найти маму, ты рискуешь не только собой. Они тоже будут в опасности. Я чувствую, как от лица отливает кровь. Но если я буду сохранять дистанцию, тогда с ними ничего не случится, правда ведь? Я и без того планировал держаться от близких подальше, пока все не закончится. Джей качает головой. Кадалы преследуют семьи своих врагов Лима. «У них так заведено. Они ни при чем не остановятся, чтобы добиться своего».